Пламенный гелиус солнца гнал уже своих огненно-гривых коней вниз к сверкающей равнине моря, когда Ахиллес, один без друзей, пришел к скалам Сигейского мыса. Со стоном он протягивал руки к морю. Сквозь шум и удары волн он звал свою мать, богиню Фетиду. «Мать моя, ты, что живешь на дне глубокопучинного моря, Взгляни на мою скорбь, на мое великое бесчестие. Из сидеющей пены моря вылетело легкое облачко и понеслось к берегу. И на камне рядом с Ахиллесом очутилась прекрасная богиня в зеленой струящейся одежде. Она обняла героя, рука ее нежно гладила его волосы, а ласковый голос спрашивал, «Что с тобой, милый сын? Какая печаль посетила твое сердце. открой со мне, чтобы я могла разделить твое горе. Вождь ахейцев Агамемнон лишил меня моей славы, простонал герой. Пользуясь своим правом, он отобрал у меня мою долю военной добычи, юную пленницу, прекрасную Брезеиду, которую я люблю всем сердцем. И я должен был молча перенести это.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 и меня небезвременно смерть роковая постигнет. Илиада, песня 9 стих 406-416. Я мог сам выбирать свой жребий. Мне предстояло или долгая мирная безвестная жизнь, или ранняя смерть, но бессмертная слава. Я выбрал короткую жизнь, но вечную славу. Но где же эта слава? «Зачем я отказался от милой жизни?» «Что же ты хочешь?» — спросила опечаленная Фетида. «Заступись перед Зевсом за оскорбленного сына!» — воскликнул герой. «Обними колени владыки богов и моли, чтобы он отомстил за меня Атриду. Пусть дарует победу троянцам! Пусть троянцы нападут на лагерь и оттеснят ахейцев до самого моря!» Пусть гордый Атрит поймет, какой защитой для войска был Ахиллес. Пусть пожалеет о том часе, когда оскорбил храбрейшего из ахейцев. Фетида слушала сына, и по щекам ее катились слезы. Глубоко вздохнув, она ответила. В злополучный час я дала тебе жизнь, мой бедный сын. «О, если бы ты сумел остаться спокойным, когда троянцы будут теснить ахейцев и появятся у самых судов! Но пусть будет по-твоему! Я отправлюсь на Олимп и припаду к коленям Зевса. Он не откажет дочери Нерея. Ты же пока оставайся у своих судов и не ходи на советы ахейцев». И снова легкое облачко понеслось над быстротемнеющим морем. Ахиллес остался на берегу, погруженный в печальные раздумья. Медные стены в большой палате Зевсова жилища на Олимпе сияли чудесным светом. За серебряными столами, в креслах, покрытых мягкими шкурами, сидели блаженные боги. В ожидании самого божественного владыки Они проводили время в веселой беседе. Кто-нибудь из богов повествовал о разных забавных приключениях. Его рассказ прерывался общим оглушительным смехом. Между столами сами собой катились блестящие треножники на золотых колесах, изделия бога-кузнеца хромого Гефеста. Чудесные машины останавливались возле столов И пирующие брали с них широкие золотые чаши, полные сладкой амврозии, пищи бессмертных. Посреди палаты за отдельным столом прекрасный юноша в белом блестящем хитоне проворно наполнял вином двуручные кубки и раздавал их пирующим. От кубков разливался тонкий и сильный аромат. Ни одно вино на земле не могло сравниться с благоуханным нектаром, который пили бессмертные боги на Олимпе. Внезапно на столах задрожала и зазвенела золотая утварь. Земля загудела под тяжелыми шагами. В дверях показалась могучая фигура Зевса. Все боги поднялись навстречу владыке Олимпа. Зевс медленно прошел между столами и сел на свое высокое кресло. Юноша Виночерпий тотчас поставил перед ним кубок с пурпурным нектаром, но Зевс оттолкнул от себя кубок. Глядя на угрюмое лицо Верховного Бога, никто из бессмертных не решался прервать его молчание. Только Гера, богиня-богинь, надменная жена-громовержца, не могла затаить свои подозрения. Она вызывающе спросила — Кто из бессмертных совещался с тобой в твоём уединении? О, я знаю, ты всегда скрываешь от меня свои поступки. Зевс нахмурил косматые брови и сурово ответил гордой богине. Не пытайся, Гера, проникнуть в мои мысли. Что можно, ты узнаешь первое из всех богов, но есть мысли, которых не должен знать «Никто». «Можешь не говорить ничего», — гневно воскликнула Гера. «Я и так догадываюсь. Ты говорил с Фетидой, с реброногой матерью Ахиллеса. Недаром еще в начале пира мы слышали гул землетрясения. Конечно, это ты клялся исполнить ее просьбы и заставил трясти с весь Олимп в подтверждении своей клятвы. Я уверена, что ты обещал коварной Нереиде, отомстить за ее сына и истребить толпы ахейцев в искуплении его обиды?» Зевс взглянул на нее из-под лобья и резко ответил. «Дивная, ты вечно следишь за каждым моим шагом. Смотри, не озлобляй моего сердца. Я поступлю так, как мне угодно. Ты же не возражай мне, иначе никто на Олимпе не поможет тебе» если я подыму на тебя свои беспощадные руки?» Гера опустила голову, подавленная угрозой владыки. Она не посмела продолжать ссору. Остальные боги тоже молчали в смущении и страхе. Тогда поднялся со своего резного кресла сын Геры, хромоногий Гефест. Припадая на ногу, Он подошел к Гери и протянул ей кубок с нектаром. "Мудрая мать моя, сказал он ласково, не стоит омрачать нашего веселья гневными словами. Будь лучше покорной Зевсу отцу. Помирись с ним. Если ты раздражишь его, я не посмею даже вступиться за тебя. Помнишь, как однажды, когда я вмешался в вашу ссору, он схватил меня за ногу и швырнул с Олимпа? Я летел целый день, и только с закатом солнца, едва живой, упал на остров Лемнос. Ты же не хочешь, чтобы я повредил и вторую ногу?» Блаженные боги засмеялись. Белокурая Гера тоже улыбнулась, глядя на некрасивое, закопченное дымом подземных кузнец, но добродушное лицо своего сына. Она взяла у него из рук кубок с благоухающим нектаром и с улыбкой протянула кубок разгневанному Зевсу. Громовержец принял из ее рук напиток. Лицо его просветлело. Он выпил нектар и отдал пустой кубок юному виночерпию. Тогда, внезапно в глубине палаты, послышался звон серебряных струн. Это сам светлый Аполлон заиграл на лире, чтобы развеселить пирующих. Звучно и весело спел он им забавную песню о хитростях бога Гермеса. Еще малюткой Гермес ловко обманул его, Аполлона. Чтобы искупить свой дерзкий обман, Гермес сделал из панциря черепахи первую на свете лиру и подарил ее божественному певцу. Пир продолжался целый день до заката солнца. Ссора была забыта. Пение, шутки, смех – Не смолкали в просторной палате, и только на лицо Зевса ложилась тень от тягостных мыслей, как туча, плывущая по сверкающему небу.